и это называется «сиденьем великого государя с боярами о делах». Бояри, окольничьи и думные дворяне садятся по чинам, от царя поодаль на лавках, бояре под боярами, кто кого по родою ниже. Окольничьи под боярами, думные дворяне под окольничьими, также по породе, а не по службе. Думные дьяки стоят, но иногда государь прикажет и им сесть.